Глава 9 Поездка в Страндхилл. Ближайшее воскресенье я могла использовать как внеплановый выходной. С утра я поехала в Корк, и оттуда позвонила Лоис, предварительно вставив в Айтел дополнительную обезличенную карту. «Здравствуй, моя хорошая!» — голос госпожи Грин был полон заботы. «Как твои дела?» Честно? Не очень. Мне нужен консультант по наномеханике. Помнишь что-то ли так, кто давал мне уроки по сети? Лоис помолчала, а потом голос стал беспокойнее прежнего. Всё так сложно? Ох, как бы не хуже сложного, вздохнула я. Я столкнулась с артефактом в виде восьмой ноты и нетипичной частоты ля. Это задачка мне не по зубам. Восьмая нота? Матерь Божья, разве она существует? Откажись от контракта, настойчиво потребовала Лоис. Хочешь, я сама поговорю с Креваном? Нет. Большая девочка сама решает свои проблемы, насколько бы большими они не были. Это же твой каламбур, помнишь? Лоис помнила, поэтому обещала сделать все, что в ее силах. В ожидании вести от нее я гуляла по корку которое уже успела полюбить. Несмотря на свое название, происходящее от слова «болото», город располагал к себе с первого взгляда. Вся центральная часть Корка лежит на острове, между двумя притоками реки Ли. Город действительно построен на воде. От прежних болот не осталось и следа уже к началу 20 века. Узкие улочки, старинные церкви, парки. И все это в потрясающей гармонии, не уступающей звучанию музыки. Я еще не успела посетить Центр дикой природы, планируя оставить для этого события целый день. И сегодня было подходящее время. Вот только дождусь вестей от Лоис. Я просто бродила в одном из парков, кормя с рук нахальных уток, когда раздался сигнал программы мессенджера. Вынув из кармана косухи Айтел, я прочла на дисплее всего одно сообщение, пришедшее на мой постоянный номер в сети. Буду ждать в следующую субботу в поселке Страндхилл, если вам удобно». Когда я дала положительный ответ, следующий уикенд как раз мои стандартные выходные. Пришло второе сообщение, уже с адресом. Потом я удалила все сообщения, сменила одноразовую карту, перезвонила Лоис и спросила у нее, как удалось добиться личной встречи для меня и с кем же предстоит встречаться. «Это тот самый консультант Пенти. Я не знаю, кто это. Я никогда его не видела. И у меня не было потребности в личной встрече». Обескуражила меня госпожа Грин. Не имея представления, кто он, мужчина или женщина, голос всегда изменён. Мой супруг оставил мне этот контакт, так сказать, в наследство, и несколько раз приходилось прибегать к его советам. С моей стороны, больше в оценке самоцветов, нежели по части сейфов. Но, тем не менее, он или она — наномеханик. Ты можешь быть уверена. Как только я заикнулась о восьмой ноте, последовало немедленное согласие. Да, пусть ваша воспитанница приедет, такие вещи не обсуждают по сети. Я дала твой постоянный номер. Спасибо тебе, Лоис. Что бы я без тебя делала? С чувством поблагодарила я. Лучше бы ты сказала, в какую историю попала, девочка моя. Я очень волнуюсь. Я чувствую, что ты мне не договариваешь чего-то. Всё в порядке. Я придала голосу беспечный тон, хотя на душе скребли все три кота Эльдендааля. Сложный контракт, но, с другой стороны, бесценный опыт. Поскольку в следующую субботу я рвану в графство Слайга, то мы с тобой увидимся только в ноябре. Передай, пожалуйста, Томпсону и этому козлу Бойлу, что тогда я буду иметь более точные сведения об интересующем их предмете. Лоиз засмеялась. Сказать Бойлу, что он козел? Думаю, да. Ты в этом сомневаешься? Нисколько. До встречи, моя дорогая. Я дала отбой. Итак, ждем выходных. А пока, может, все-таки стоит съездить в центр дикой природы и посмотреть на жирафов еще полдня впереди. Так я и сделала. Начало недели было ознаменовано приездом заводчика мейн господина Адерли. Да не одного, а в сопровождении белоснежной с перламутровым отливом шерсти красавицы-кошки. Не знаю, для кого она предназначалась, для Блэки или для Смоки, но оба кота были полностью поглощены ухаживаниями. На короткий период их дружеские отношения подверглись определенному испытанию на прочность, потому что Фелиция, так звали соблазнительницу, заигрывала и кокетничала с ними обоими. Оба кота удостоились ее благосклонности, так что ревновать друг к другу им не имело смысла, но... Пара коротких разборок все же случилось. В первый же день пребывания Фелиции в кэслин эль -да Смоки решил, что лучшим подношением даме сердца будет не сорока, ее поймать не так просто, а именно попугай, и всеми силами пытался попасть на территорию миледи Лоури, хотя бы через балкон. Но поскольку Лефийка без обиняков заявила мне, что в случае удачной охоты Смоки она сделает коврики из нас обоих, я безжалостно пресекла все попытки кота добыть трофей. Смоки стал нервным и даже царапнул меня за ногу, чего никогда не позволял себе раньше. От меледи мне попало, потому что она некстати наступила на первом этаже замка в лужицу, оставленную Фелицией. В мой адрес было высказано много эпитетов и нелестных комментариев. Я, разумеется, держала данное Лоури слово, сохранив в тайне маленькое ночное приключение. Вроде бы эльфийка взяла себя в руки и не пыталась повторить фокус со стилетом в ванне. От Норы я слышала, что в Дублине прошла с большим успехом презентация «Новой линии духов», разработкой которых занималась Миледи Эльдендааль. Нашла себе занятие, вот и молодец. Мистер Тайгер пока что не интересовался сексуальной стороной кошачьего бытия и норовил всего лишь поиграть с белоснежной кошкой, ведь оба приятели его бросили. Фелиция не горела желанием играть с рыжим монстром, который был крупнее раза в полтора, да и к тому же начисто игнорировал её очарование. По этой причине мистер Тайгер прибегал ко мне жаловаться басовитым мявом. Модифицированные коты достигают половой зрелости существенно позже, чем их обычные собратья, так что кошки будут интересовать Тайгера годам к двум жизни Пока что он оставался котёнком, в свои неполные десять месяцев. Наконец хлопотный период завершился в четверг вечером. Господин Адерли увез Фелицию в Англию, и коты успокоились, перейдя в состояние вооруженного нейтралитета к джентльменскому партнерству. Мы с Мэри Бланш замаялись убирать по всему замку клочья белой шерсти. И все-таки именно в это время я задумалась о том, что в случае благоприятного исхода затея с кражи «Темного камня» Мне будет очень не хватать общения с мейн-кунами. Удастся ли завести себе такого кота? Даже если так, удивительного и забавного мистера Тайгера не заменит ни один другой кот. Поскольку пятница уже относилась к моим законным выходным, я проспала едва ли не до полудня. А потом бродила по окрестностям Бларни, наслаждаясь очарованием осени и одиночеством. Коты пытались увязаться за мной, но вскоре поняли, что я ухожу дальше их привычной территории в пределах ограды парка, и отстали, предпочитая вернуться назад. Холмистая местность Южной Ирландии располагает к активным прогулкам, а еще к философским размышлениям. И если вы думаете, что человеку в 22 года не свойственны такие размышления, вы жестоко заблуждаетесь. Я думала о странностях бытия, забросившего меня в эту часть изумрудного острова, и о том, что к началу, максимум в середине марта, станет ясно, благосклонна ли ко мне фортуна, или все шесть с лишним лет с момента бегства из Синички были только отсрочкой приговора. Мне придется уехать из Ирландии и начать новую жизнь в неведомой стране. А я ведь нигде больше не была. Видно, на роду написано совершать такие резкие повороты в судьбе. В одном я уверена точно, я не хочу всю оставшуюся жизнь быть воровкой, это главное. Посмотреть мир? Здорово. Я готова, но в статусе беглянки такой вояж будет не слишком приятным. Я и не заметила, как добрела до эльфийского ландшафта, оставшегося неизменным после сопряжения. Удивительно, но факт. Этот кусок местности не поддался натиску земной растительности. Невысокие деревья с причудливыми листьями, будто присыпанными серебряной пылью, трава, сохранившая насыщенный изумрудный оттенок, странные цветы с жемчужными лепестками и одуряющим сладким запахом. Сейчас, конечно, цветов уже нет, слишком прохладно, но весной они снова покажут себя солнцу. Фрагмент чуждого мира, которому никак не удается слиться с принявшими его объятиями природы Земли. Правда, его уже облюбовали представители местной фауны. Вон на кусте видны остатки гнезда крапивника. Да и пчелы, как правило, не брезгуют опылением этих странных цветов, иначе цветы давно исчезли бы. Полная грустных мыслей, в субботу я отправилась в дорогу. С учетом того, что путь был не близкий, а мне предстояло проехать через весь остров от Корка до Странтхела, почти 200 миль, нужно было встать раньше обычного. Первую остановку я планировала сделать в Лимерике и там же заправить аккумуляторы байка. Лимерик — довольно большой город по размерам и количеству жителей, не уступающий корку. Наверное, это единственный город на планете, чье название дало начало целому стихотворному жанру. Лимерик — пятистишье абсурдного содержания, в котором географическое название рифмуется с ключевой странностью персонажа, проживающего в данной местности, как в творчестве Кэрролла. К сожалению, у меня не было времени на осмотр средневековых достопримечательностей Лимерика, и тем более на визит в музей Хант, чья коллекция картин соперничает с Национальной галереей. Вспомнила про злополучную диадему, мысленно мутюгнула Кревона. Меня волновала предстоящая встреча с неведомым наномехаником. Портилась погода. Гнать на байке под дождём — сомнительное удовольствие, хоть я и сменила косуху на утеплённую куртку, а любимые рваные джинсы — на классические плотные. Надеюсь, милорд Эрик не имеет ничего против обычных джинсов. При мысли о милорде я вообще рассердилась на саму себя, не знаю почему. Впрочем, нет, знаю, зачем лукавить. Надо по возможности избегать его, вот и всё. До недавнего времени Я была свободна от интереса к мужскому полу и неплохо жила себе. И дальше бы так, с холодной головой, не менее холодным другим местом и ясным рассудком. К девяти утра распогодилось. Призрак дождя отступил, оставив после себя клочья облаков на бледном осеннем небе. Второй точкой путешествия был Голуэй, город-порт в устье реки Кориб. Голуэй был мне хорошо знаком. Дважды мы приезжали сюда слоис Один раз на музыкальный фестиваль в конце июля, второй — по делу щекотливая история с экспертизой старинных изумрудных серёг, оказавшихся подделкой. Здесь следовало сделать остановку и заправить уже не байка меня, потому что я сбежала из кэслин эль -да до того момента, как Винсент вознамерился накормить меня пориджем. Устричный сентябрьский фестиваль, естественно, был далеко позади, но это не значит, что вам не удастся заправиться моллюсками в Голуэй в другие месяцы. Между прочим, тут не считается дурным тоном запивать устрицы пивом, но сегодня такое точно не для меня. Может, кто и водит байк после Эля, но не я. Завершив расправу над полудюжиной устриц с помощью кофе и парочкой сладких булочек, традиционных сконов, Я погуляла полчасика, чтобы размять ноги, и поехала дальше. Да, было проделано действительно долгое путешествие. Мне не приходилось ранее совершать такие поездки. На обратном пути лучше всего остановиться на ночь в Голуэе, благо тут полно недорогих гостиниц. Последний участок пути был самым сложным и длинным, а я совершенно вымоталась. Мне не нужно было в сам город Слайга — От Болиссарда я взяла левее, свернув на дорогу, ведущую в деревушку Страндхилл. В дороге я провела в совокупности более шести часов, не считая остановок. На финальном отрезке пути меня остановила эльфийская полиция, перегородившая трассу двумя машинами. Стараясь не психовать, я заглушила мотор и сняла шлем, как потребовал офицер в форме. «Какие-то проблемы?» — спокойно спросила я, в то время, как внутри все тряслось от страха. «Дуэль, мисс, со смертельным исходом. Вам придется вернуться и объехать по другой дороге». «Хвала небесам! Не по мою душу!» «Понятно. Дуэль между темными. В последнее время нечасто услышишь о фатальном финале. Чаще всего у них стрельба идет до первой крови. А тут, наверное, так допекло» что первой кровью дело не ограничилось. В таких случаях на место для расследования выезжает не человеческая полиция, а именно эльфы. Страндхилл — местечко, где круглый год доступен серфинг, в том числе и для новичков. Эх, надо будет попробовать как-нибудь. До сих пор я оставалась в стороне от подобного развлечения, хотя та же Лайза утверждает, что жить в Ирландии и не заниматься серфингом — дурной тон. Сама она с многозначительным видом утверждает, что пробовала, и не раз. Что-то мне не верится. Ибо если лайза и шопинг понятия родственные, то лайза и спорт далеки друг от друга так же, как Ирландия от Индии. Может, под словом «сёрфинг» она подразумевает что-то другое? Мне нужно было найти дом, находящийся на Шор-роуд. Посёлок невелик, заблудиться невозможно. Хотелось бы подышать солёным ветром на побережье и помечтать о том, что моя собственная гостиница когда-нибудь будет стоять в таком же живописном месте, но это позже, сперва встреча. Нужный мне дом-шале с мансардой находился в тупике улицы, окружённой живой изгородью из кустов можжевельника. Просторная терраса, веранда, высокие панорамные окна, трапециевидная крыша. Сочетание стекла, камня и дерева придавало постройке определенный деревенский шарм и очарование. Красивый дом. Стиль шале в своей простоте и функциональности импонирует мне больше всего. Если получится моя затея с гостиницей, я непременно буду планировать нечто подобное. Лужайка перед домом и крохотный сад выглядели так, как если бы их оформлением занимался эльфийский дизайнер или... Дизайнер-человек, хорошо изучивший вкусы эльфов. Ничего лишнего. Простота, изысканность во всем. От миниатюрного искусственного водоема до альпийской горки. Справа у пристроенного к дому гаража стоял изрядно забрызганный грязью черный кроссовер «Вольво», на багажнике которого помещалась доска для серфинга. Принадлежит ли она хозяину дома или, может быть, членом его семьи? Я оставила байк рядом с машиной, прошла к крыльцу и решительно нажала кнопку звонка. «Кто же мне откроет дверь? Мужчина или женщина? Эльф или человек?» Да, не прошло и минуты ожидания, как дверь открылась. Я готова была увидеть эльфа, и я его увидела. На пороге действительно стоял эльф, тёмный, одетый как фермер, собравшийся потусить с друзьями в пабе субботним вечером, Потертые джинсы, крупной вязки, серый свитер, спортивные ботинки. Типичные белоснежные волосы, довольно длинные, собраны в хвост на затылке. Все эти детали не являлись чем-то выходящим за грань. Ну, эльф и эльф, ну, темный. Если бы не одно, но возраст. Все взрослые эльфы, которых мне когда-либо приходилось видеть, внешне будто застряли в 30 возрасте — Они всегда выглядели молодо без исключений, и госпожа Вийон, владелица салона нижнего белья, и Лоури, и Морни, и сам Эрик Эльдендааль. А ведь они появились на свет задолго до сопряжения на Нибиру. Я думала, что одними из самых старых, в календарном смысле, эльфов является как раз Эльдендааль, и, скорее всего, владыка светлых. Но, похоже, это было не так, потому что стоящий передо мной темный Выглядел лет на пятьдесят с хвостиком. С маленьким хвостиком, как выглядит, например, мужчина ближе к 60 если не имеет вредных привычек, хронических заболеваний, скверного характера и ведет активный образ жизни. Штаны святого Патрика. Сколько лет этому темному? Добрый день. Я... Извините, я не знаю вашего имени, поэтому не уверена, здесь ли мне назначена встреча. Эльф приветливо улыбнулся и жестом пригласил меня войти. «Не так много людей знают этот адрес. Ходи смело. Можешь называть меня Двейн». Имя, возможно, вымышленное. Одно из значений ирландского имени — Двейн. Дуэйн — темный. А он, похоже, шутник. Темный по имени Темный — это перебор. А я? Я знаю, кто ты. Ты воспитанница госпожи Грин, Пенти. Не имея чести знать ее в лицо, да и с тобой мы общались только на расстоянии. Таковы мои правила. Проходи, присаживайся, Пенти. Кофе? Да, не откажусь. Эльф галантно помог мне снять куртку и повторил приглашение присесть. Я осмотрелась. Внутренний интерьер шале вполне соответствовал внешнему облику. Материалы отделки прекрасно гармонировали между собой. Дерево, камень, кованые детали, например, каминная заслонка, металлические перила. Потолок состоял из крупных контрастных балок. Все детали подобраны в светлых, натуральных и спокойных тонах. Против камина стояли два кресла и столик. После утомительной поездки мне было очень приятно устроиться в одном из кресел и вытянуть ноги к огню. Вскоре на столике уже появились бокалы с кофе, Под шапкой сливок, тарелка с горячими сырными сэндвичами и непременная бутылка с жидкостью янтарного цвета. От нескольких капель в кофе я точно не откажусь. А вот на предложение хозяина дома налить хотя бы шот отрицательно покачала головой. Не рановато ли для выпивки? Хотя у эльфов другой метаболизм, такое количество алкоголя для них откровенно смешно. Эльфы практически не пьянеют так же они никогда не смешивают коктейли, и виски пьют только чистые, без льда. Сэндвичи весьма кстати. Я проголодалась. «Скажите мне, господин Двейн...» «Просто...» — Двейн с лёгкой улыбкой поправил меня эльф. «Мы общаемся в неформальной обстановке, Пенти?» «Хорошо, Двейн», — согласилась я с удовольствием, делая глоток горячего кофе. «Без сахара, как я люблю». «Почему же вы нарушили свои правила и согласились на личную встречу ради меня?» «Потому что только единицы эльфов и людей на планете Земля могут слышать восьмую ноту». А госпожа Гри упомянула именно об этом артефакте, будучи в совершенном замешательстве. Она несколько раз переспросила у меня, что за нота такая и возможно ли это вообще. «Признаюсь, я и сама до сих пор нахожусь в полном неведении, и сомнения не было ли у меня галлюцинации». Двейн встал с кресла для того, чтобы подбросить в камин полено. Как приятно слышать треск огня, создающего ауру уюта и покоя. Не было галлюцинации Пенти. Ты действительно слышала восьмую ноту. Твои ощущения? Но при стандартном камертоне частота ля — 440 Гц, ля бемоль — 415,3. А здесь использован камертон 432 Гц, то есть для ниже стандартного звучания на четверть тона. Что тебя смущает? Большинство наномеханических девайсов, в том числе эльфийских, настроено по стандартам в 440 Гц. Этот стандарт, Пенти, неестественный, диссонирующий и для человека, и для эльфа, и для наномеханических изделий. Пока мир был единым, и люди, и эльфы все пользовались именно гармоничным музыкальным строем, рассчитанным на 432. Потом эльфы унесли его с собой на Нибиру, а у вас, людей, неоднократно предпринимались попытки подмены естественной частоты звучания ноты ля. В итоге это было сделано в XX веке, бесповоротно и окончательно. После сопряжения было не до музыки, и вам, и нам и пресловутые 440 проникли и в эльфийские инструменты, и устройства. Не во все, конечно. Классические изделия остались нетронутыми. Я допила кофе. А восьмая нота? Между двумя соседними нотами есть расстояние. А теперь скажи мне, Пенти, по формуле натурального мажора, простейшей гаммы, между ля и си, тон или полутон? Всегда был целый тон. До того момента, как я не услышала там целую ноту, которой не знаю названия. И я понятия не имею, какой элемент механизма обладает данным звучанием. Двейн с удовлетворенным видом откинулся на спинку кресла, а пальцы рук сложил домиком, опираясь на подлокотники. Удивительно, правда? За многие тысячи лет на механике так и не подобрали для нее название. Официально восьмой ноты нет, и даже среди наномехаников немногие с ней знакомы. Например, в этой части света я имел честь знать только об одном. Пару веков назад в Англии очутился светлый эльф, наномеханик высочайшего уровня, личность столь загадочная, что даже имя не было на слуху, а только прозвище «Мун» — «Луна». Злые языки, правда, утверждали, что прозвище получено после нескольких ночных террористических акций против темных, но наверняка я этого сказать не могу. На какое-то время он перебирался в Ирландию. Впоследствии прозвание Мун стало фамилией его потомков. Услышав от госпожи Грин, что ее воспитанница та самая, с которой мне доводилось мило болтать по сети несколько лет назад, ухитрилась вычислить восьмую ноту, я не применил задать вопрос относительно фамилии. Я невольно стрепенулась. «Мой? Что вы говорите, вы знали...» про прадеда моего отца? Наномеханики высшего уровня так или иначе знают друг о друге, даже если не знакомы лично. Ох, поёрзав в кресле, я решилась. А могу я узнать, жив ли он сейчас? Не думаю. Что спросила, то и получила. Теперь следовало задать и другой вопрос — каким бы невежливым он ни был по отношению к хозяину дома. «Темные имеют отношение к его возможной смерти». Ответ последовал не сразу. «Не знаю, девочка. Твой предок был из тех, кто рассчитывал на сближение мира, людей и эльфов. Но тогда уповать на это было полнейшей утопией. Слишком рано». Можно подумать, сейчас что-то поменялось. Я не смогла удержаться от саркастической усмешки. «Многое поменялось», — без тени улыбки сказал Двейн. «Мы хотя бы не убиваем друг друга при каждом удобном случае». Я промолчала. Не надо было касаться скользкой темы, ведь раны кровоточат с обеих сторон. Даже если бы мой прапрапрадед был бы жив, вряд ли это имеет значение. Обзаводясь детьми от смешанных союзов, эльфы предпочитают избегать общения со смертными потомками. Так было и в роду моего отца, без сомнений. Мой собеседник был, разумеется, много старше и умнее меня, поэтому сам легко сменил тему, предложив мне еще кофе. Благодарю. Но, может быть, позже. Расскажите, Двейн, что за объект поет с применением восьмой ноты? Нет нужды пояснять, как называется он у эльфов. Люди называют эту частицу фермионом майораны. Фермион — своя собственная античастица. В физике элементарных частиц майорановский фермион является своей собственной античастицей. К этому имени и фамилии мы вернемся в подробностях в шестой книге цикла «Двейн». К своему следу, Я почти ничего не знала о фермионах. Смутно припомнила, что их существование было впервые рассмотрено в двухкомпонентной теории Эттери Майораной, итальянским физиком, одной из самых загадочных фигур в научном мире. Фермионами являются гипотетические частицы нейтролина в симметричных моделях. А еще майорановские фермионы не могут обладать магнитным дипольным моментом. электрон материя позитрон антиматериальная частица электрона, а фермион — это и материя, и антиматерия одновременно. Маленькая трудноуловимая бестия. Если хотите поймать бозон Хиггса, вам нужен сверхмощный ускоритель частиц. А коли вы желали увидеть фермион майораны, не потребуются ускорители, но наличие сканирующих туннельных микроскопов обязательно — И кроме того, экстремальное охлаждение тонкого железного провода для обеспечения сверхпроводимости. Круто, конечно. Значит, есть способ закодировать материю с помощью майорановских фермионов. В отличие от электронов, которые трудно контролируемы, такие фермионы удивительно стабильны как раз в связи с собственной дуальностью материя-антиматерия. Так вот, откуда восьмая нота? Какой гений заставил работать эту частицу внутри эльфийского сейфового замка? Эттори Майорана начинал свой путь задачек в области атомной спектроскопии в первой трети XX -го века. Голос Двейна прервал мои рассуждения. Он и статей-то почти не публиковал, не придавал значения многим из своих открытий. Но он абсолютно точно рассчитал момент сопряжения и тем самым стал опасен для людей, стремившихся любой ценой скрыть правду о грядущем катаклизме, и для эльфов, которые остались на Земле и всеми силами пытались сохранить в тайне свое существование. «Эльфов, которые остались на Земле? Я не ослышалась? Ничуть?» Видимо, моя удивленная физиономия изрядно позабавила темного. «Когда наши миры разбежались в начале седьмого века по вашему летоисчислению, Не всем эльфам повезло убраться отсюда. «Вы?» Моему изумлению не было предела. Да, девочка, и не только я. Пришлось использовать все возможные ухищрения, чтобы скрываться. Благо, система подземных коммуникаций светлых уцелела в полной мере. Шло неумолимое время, и тысячи превратились в сотни, а сотни — в десятки. Когда плотность населения Земли начала стремительно увеличиваться, прятаться стало сложнее. Так вот, почему он выглядит старше, чем другие эльфы. С ума сойти! Вы все это время жили в Ирландии? Нет, что ты, — улыбнулся Двейн. Мне пришлось немало поездить по миру. Сюда вернулся уже после сопряжения. Страна вечной осени, где обычными спутниками каждого жителя становится зонт и плащ. Я не смогла удержаться от словесной шпильки. Поближе к начальству? У этого тёмного всё в порядке с чувством юмора. Он без всякой натянутости в голосе рассмеялся. Можно и так сказать. Получается, физик предсказал сопряжение миров? Мне хотелось вернуться к личности майораны. Я ведь ничего не знаю об этом учёном. Да, где-то в конце 37-го года XX -го века. Он не публиковал статью на данную тему, как и многие из своих работ. Не считал достойной внимания а все материалы по сопряжению сжёг после того, как понял, что за ним начата охота. Что с ним сталось? Он исчез, и это было самое разумное его решение. Вечером 23 марта 1938 года Этери Майорано стал пассажиром парома, идущего из Неаполя в Палермо. Больше его никто и никогда не видел. Хотя тело так и не было найдено. Майорано тоже был на наномеханик? Безусловно, и один из самых одаренных. Эльфийская наследственность успела зацепиться в популяциях людей еще до разрыва между мирами. Да, какие страницы истории открывали сейчас передо мной. Ради этого стоило проехаться не то что в Страндхилл, а хоть до Лондона и обратно. Я воспользовался уравнениями Майораны, чтобы работать с Фермионом. Видишь ли, Пенти? Сейчас в мире существует лишь один эльфийский девайс, где использован данный фермион. И это сейф, где хранится алмаз тёмных. Я почувствовал, что пол уходит из-под ног. «Откуда вы знаете?» Я его проектировал, Пенти. И я же производил завершающую обработку поющих замков.